Маша маша проснулась рано. За окном стоял предрассветный сумрак, но в нем уже проступали слой за слоем хребты покатых черепичных гор, а чуть дальше на фоне светлеющего неба выглядывал темный шпиль какой-то церкви. Она скосила глаза на беленую стену, которую украсила вчера распечатанными страницами. Рисунок на них казался серым, но Маша помнила — он синий, кобальтовый. На прежде белой, а теперь чуть потемневшей от времени, в мелких трещинках фаянса основе. Дети, котящие сердце, бегущие с удочками, стреляющие из лука, пускающие елу. Маша, по-девчачьей сложив ладони под щеку, переводила глаза с одной картинки на другую. «Занятно, как мало изменений произошло в детских играх за четыреста лет». Вот, к примеру, двое мальчишек кладут палочку на доску, лежащую на камне. Сейчас один из них с силой ударит по своему концу доски, а второй убежит поднимать палочку. О чем-то подобном ей рассказывала бабка, ностальгируя по детским довоенным дворовым играм. Эта забава среди ребятишек, живших в коммуналках на Лиговке, на месте бывших доходных домов, называлась «двенадцать палочек». Еще были лопта и чижик, и ножечки В них, бывало, даже Маша играла с дачной компанией. Вчера, обнаружив фотографии на флешке из анонимного конверта, она долго не могла заснуть. «Откуда?» — мучила ее мысль. Ведь ей достались только совсем мелкие картинки, где едва ли возможно было разглядеть детали. Антиквар обещал помочь, но погиб тогда. Кто? Кто еще мог достать эти фото? Тот, кто украл из Росцы? Или тот, кто убил Гребнева? И, наконец, кому, кроме разве что Андрея и ее работодателя, было известно, в какой отель она направится? Впрочем, подумала Маша, взломать ее электронную почту не составило бы никакого труда. Пароли она выбирала всегда самые элементарные и не подозревала, что кому-то может быть интересно прочесть ее мейлы положим фотографии сделал тот кто украл из образцы размышляла маша но зачем посылать их ей что это издевка очередная загадка вчера внача она позвонила в московскую службу почтового перевозчика что доставил ей крафтовый конверт ей удалось узнать что отправка была сделана непосредственно в одном из центральных отделений оплата произведена наличными концов не сыскать Маша обняла руками подушку и попыталась закрыть глаза, чтобы через минуту снова поймать себя на том, что вглядывается во все более пребывающем утреннем свете в подробности сюжета. Вокруг центральной темы играющих детишек поднимался городской пейзаж той поры. Дома, кусочек церкви, улочки. Маша вздохнула. «Нет, спать не получится». Рывком выдернула себе из теплой постели и отправилась в душ. Выйдя из ванной, она быстро натянула невыразительные джинсы с футболкой и, не выдержала, нашла СМС от клиента, которое тот сподобился и выслать только вчера, по прибытии в Брюссель. Набрала прямо из номера телефон Дерстрата, антиквара, продавшего из Ростцы Гребневу. «Добрый день. Я на выставке в Номюре. Галерея будет закрыта до двадцатого марта. Будьте добры оставить сообщение». Маше пришлось прослушать сообщение на всех трех языках — английском, французском и даже на незнакомом ей фламандском, чтобы понять ни сегодня, ни завтра увидеть антиквара не удастся. Она взглянула на число на экране мобильника. До двадцатого еще четыре дня. Настроение испортилось. Даже если она отыщет Дарстрата на выставке, поговорить по-человечески у них не получится. Выставка для профессионала — момент стахановского труда, нарабатывание контактов и активных продаж. Придется подождать до двадцатого и подумать, чем занять себя до возвращения антиквар Она вздохнула и, засунув мобильник в карман джинсов, спустилась к завтраку. Завтрак в отеле сервировался на террасе, в застекленном садике, примыкавшем к зданию с заднего двора. Обслуживали немногочисленных постояльцев, французскую пару и английского, судя по выговору, бизнесмена, вчерашний Седрик и незнакомый молодой официант. Маша с попросила капучино и сейчас с грустью смотрела на кофе со взбитыми сливками, которые ей принесли вместо божественного италийского нектара. — А нечего было выпендриваться, — сказал себе Маша. — Чай не в Италии. Молодой официант тем временем выпутал у Маши, откуда она будет, и поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Здесь, в Бельгийском королевстве, как и в Королевстве Английском, хорошая погода была редкостью и потому подробно обсуждалась за завтраком. Маша узнала, что ей повезло. Сегодня не будет дождя, поэтому он советует ей прогуляться по городу. А завтра? Завтра все будет как обычно, и завтра, мадемуазель, лучше оказаться под крышей музея Магрита, к примеру, это здесь, за углом. Маша согласно кивнула «Магрит так Магрит» и спросила, что он ей порекомендует для туристической прогулки. Официант улыбнулся еще шире. «Есть Нижний город», — пояснил он, — «место официального выгола туристических табунов и дешевых едалин». Там же неясно, чем столь привлекательный для приезжих писающий мальчик, тут он скривился, и Гран-Палац, одна из самых красивых площадей в Европе. Но он лично любит именно этот квартал, Саблон. Здесь жил Брегель, здесь стоит прекраснейший из церквей пламенеющий готики Брюссельский нотрдам Раньше на площади был конный рынок, а теперь по субботам сборище мелких антикваров и букинистов. Пытаясь привлечь жителей столицы и туристов, они раскладывают свой товар утром, а вечером прячут нераспроданное добро и тенты в багажник машины идут выпить пиво с коллегами в один из многочисленных баров по соседству. Настоящие же профи в антикварном мире владеют магазинами на улочках, ведущих к площади. Для любителя старины этот квартал — непременный источник вдохновения. «Достаточно прогуляться мимо витрин, чтобы увидеть выставленные вещи, часто достойные лучших музеев мира. Но в отличие от музеев, их можно потрогать и прицениться». Маша кивнула. Она слышала о Саблоне о сокровищах, которые здесь может найти охочий до старины турист. «Не в последнюю очередь потому, что сюда со всей Европы стекались ценности, официально считающиеся утерянными или украденными». Антиквары продают их из-под полы, а затем сокровища оседают в закрытых частных коллекциях. Впрочем, беседа была Машей аккуратно срежиссирована, чтобы подойти к главному вопросу. Маша улыбнулась как можно обаятельней. «Все это ужасно интересно. А не знаком ли он с кем-нибудь из антикваров, специализирующихся на изразцах?» Официант пожал плечами. — Специалистов надо бы искать в Дельфте. Израстцы — это их конек. Но он знает одного и в Саблонию сейчас. Юноша вышел и вернулся с туристической картой и карандашом. — Это совсем рядом. Как выйдете из отеля, первая улочка направо, третий дом по той же стороне. Он поставил карандашом на карте «Жирный крест». Маша поблагодарила и быстро допила остывший кофе. Ей уже не терпелось взяться за дело. Лоэрдс Гэллери, — Маша сверилась по карте, — занимала два узеньких в одно окно шириной типичных для исторического центра дома. Витрин было также две, и выбор предметов весьма эклектичен. Мебель, потемневшие картины и прямо на бюро эпохи регенства выложенные изразцы, пейзажи. Мельницы и холмы, море и кораблики. Маша решительно толкнула выкрашенную черной краской дверь, тихо звякнул в глубине колокольчик. Внутри магазина пахло табаком и пылью. Навстречу ей из подсобного помещения вышел пожилой полный мужчина в сопровождении неясной породы лохматой собачки с сидеющей мордой. — Чем могу быть полезен? Он стряхнул с несвежей рубашки сигаретный пепел. — Ваши изразцы, — начала Маша, — на витрине. Можно на них взглянуть? Мужчина кивнул, не без труда пролез в витрину, собрал изразцы и разложил их перед Машей уже на прилавке. Она аккуратно взяла один из них в руку. Он был сантиметра два в толщину с неровными отбитыми краями. Глазурь немного потрескалась, но в формат плитки идеальный квадрат идеально же вписывался пейзаж. Ничего особенного. Деревце рядом с домиком с покатой крышей, вездесущая мельница, водная гладь, обозначенная одним широким мазком кисти, и два парусника на горизонте. На каждом из углов орнамент, что-то вроде простейшего цветка с четырьмя лепестками. Маша перевернула плитку... На оборотной стороне, серой и шершавой на ощупь, был приклеен ценник в 100 евро и обозначен год 1680. Маша достала кошелек, вынула кредитку, но пожилой антиквар покачал головой. Он предпочел бы наличные и готов снизить цену до 90. Маша улыбнулась, вынула две купюры по 50. Ей не нужна скидка. Антиквар непонимающе нахмурился. Не нужна скидка, но никак не прокомментировал ее странный поступок. Аккуратно завернул из розец в несколько слоев газетной бумаги и передал Маше. «Можно еще один вопрос?» Она бережно убрала из розец во внутренний карман куртки. Лицо антиквара разгладилось. Он понял, за десять евро клиентка хотела попросить совета. «Что ж...» — Мне необходимо ваше мнение по поводу нескольких дельфтских изразцов шестнадцатого века, — сказала Маша. — Хотите их продать? — поднял седую бровь антиквар. — Нет, я хотел бы узнать, есть ли в них что-нибудь особенное. Она смущенно улыбнулась, сама понимая, как нелепо звучит ее вопрос. Мужчина усмехнулся в ответ, кивнул. — Покажите ваши изразцы. — Может, что и скажу. — У меня с собой только фотографии, — стала оправдываться Маша, вновь залезая в сумку, куда сложила распечатанные листы. Антиквар взял их, разложил на прилавке, с любопытством переводя взгляд с одного на другой, а потом поднял глаза на Машу и пожал плечами. — Типичный сюжет. Я много таких нахожу, когда сносят старые дома или просто ломают камин. Ничего особенного. Подобное им можно найти евро за сто, сто пятьдесят за штуку. Век действительно шестнадцатый. Единственное... Он помолчал, а Маша затаила дыхание. С точки зрения эстетики той поры тут... Слишком много сюжетов. — Что вы имеете в виду? — нахмурилась Маша. — Сейчас объясню. Он наклонился, чтобы выдвинуть ящик, и достал еще два изразца. На одном по центру горцевал некто, по Машинам понятиям похожий на мушкетера, на другом пускала фонтан в небо рыба-кит. — Видите? — спросил антиквар Машу, но она только пожала плечами. — Нет. Он вздохнул. — Голландские изразцы имеют множество более или менее канонических тем... Некоторые типично для своей эпохи. Животные, морские, земные, птицы, цветы, корабли. Пейзажи, оживленные или нет человеческим присутствием, обычно пастухом или рыбаком. Персонажи крупным планом, пехотинцы, всадники, водовозы, пьяницы и горбуны. И, наконец, играющие дети, но всегда центральная тема «Одна. А здесь у вас, посмотрите». Маша вновь вгляделась в возрастцы. Она поняла, что имеет в виду антиквар. Пейзаж вокруг детей казался столь же существенным, как и дети. По сравнению с плиткой, выложенной на прилавке, изображение казалось избыточным. «Слишком много деталей», — будто прочел ее мысль антиквар. «Глаз разбегается». Маша кивнула. «И еще!» Антикор приблизил к глазам один из листков. «В углу виньетка. Так называемый угловой мотив, видите? Есть несколько самых распространенных его вариаций. Голова быка с двумя будто бырагами...» И он ткнул пальцем возразец с мушкетером. «Или вот...» — он показал на плитку с китом. «Головка паука с тонкими усиками или цветок лилии...» «Но в случае ваших изразцов...» «Похоже, скорее, на герб. Нет?»